Морозная ночь Морозный ветер воет, подобно тысяче голодавших волков. Он проникает под одежду, Зверется в самые потаенные уголки, Грызя и терзая кожу ледяными зубами. Лица солдат побелели от холода, Челюсти выстукивают походный марш, Лучше всякого барабана. Гай Люций Валериан — Углюма окинул взглядом порядевшую Центурию. За последние десять дней он потерял больше половины. Одни замерзли до смерти, другие дезертировали. Прошлой ночью двух легионеров задрал медведь. Но Центурион продолжает упорно идти вперед, а за ним, ворча и сетуя, следуют остальные. У столь крупных потерь нашлась и хорошая сторона. Пайки погибших были распределены между выжившими, а меньшее число солдат легче удерживать в повиновении. В воздухе ощутимо пахнет бунтом. В последние дни Валериан спит в полглаза, постоянно держа у изголовья кинжал. Пока что ему ни разу не пришлось им воспользоваться, но злые глаза легионеров ясно говорят, ждать недолго. Центурия Валериана принадлежит к первопроходцам. Им уже приходилось бывать в тяжелых условиях, они форсировали Рейн и Дунай, умирали от жары в Ливии, блуждали под ремучим чащам бриттов. Не проходило и года, чтобы их не отправили в очередную глушь, словно желая испытать на прочность. Здесь, на самом краю Экумены, Валериан впервые усомнился в успешном исходе испытания. Легионеры нещадно мерзнут. К счастью, пищи пока что хватает. В мешках все еще есть сухари и сыр. Правда, ветчина кончилась вчера, а кислая вину три дня назад. Но смерть от жажды уж точно никому не грозит. Вода в изобилии лежит прямо под ногами, пусть и затвердевшая. Замяносец прямо сейчас грызет ледышку, другой рукой продолжая удерживать стандарт. Центурион старался не замечать, что ноши его людей постоянно легчают. Каждый легионер несет на левом плече шест с поклажей, но эта поклажа медленно, наверное, переправляется в сугробы. Пилы, корзины, киркомотыги, саперные лопаты, ремни и цепи, весь инвентарь безжалостно выкидываться прочь. Буквально только что Валериан, замыкающий цепь, увидел рядом с дорогой чей-то панцирь. И у него не хватило духу выяснять, кто его бросил. Но он и сам с трудом удерживаться, чтобы не скинуть опостырившие доспехи, ничуть не греют, скорее уж наоборот. Холодная бронза только понапрасну студит тело. Если бы не теплые туники под ними, доспехи давно убили бы своих владельцев. Стужа! Стужа и мороз нещадно терзают детей Великого Рима. Они умирают в этом ледяном краю, умирают от холода, безуспешно пытаясь понять, зачем они здесь? Что они здесь делают, Зачем они сюда пришли? Люди, люди замученные, прокаркал Селин, помощник центуриона. Нам нужен отдых, нужно развести костер, согреться. Валериана бросил к нему пустой взгляд. Пальцы крепко сжали жезл из виноградной лозы, и кое-кто из легионеров невольно вздрогнул. Их Центурион не отличается мягкостью нрава. Многие спины хранят шрамы, оставленные его жезлом. «Развести костер?» — сухо спросил Валериан. «Из чего? Из снега? из льда? Из камня? Вокруг больше ничего нет!» Может быть, подожжем наши мечи? Единственное здесь, что может гореть, — это мы сами. Мы — наша одежда, да еще штандарт, и то только древко. — Тогда повернем назад! — иступленно выкрикнул Селин. — Куда мы идем? Мы дошли до конца мира. Даже нет ничего, кроме снега и льда. Или ты в самом деле веришь, что за следующим холмом... «Откроется благословенная Киперборея?» «У нас есть приказ, помощник!» — повысил голос Центурион. «Мы служим Великому Римому! Легат Легиона отправил нас сюда с разведывательной миссией, и мы ее выполним!» «Легат Карбулан, слабоумный дуралей!» — возопил Селин. Он и впрямь верит, что мы найдем здесь гиперборею. Но гиперборея — это выдумка. Здесь нет ничего. Ничего. Не нам об этом судить. Мы выполняем приказ. центурион люди держатся из последних сил. Очень-очень тихо, — сказал Селин. Ты знаешь, что они сделают с тобой, если сорвутся. В воздухе мелькнул жезл из виноградной лозы Помощник Центуриона упал на колени и схватился за голову, обливаясь кровью. Валериан с каменным лицом нанес ему еще два удара и коротко приказал. «Поднимайся!» Легионеры, видевшие эту расправу, глухо зароптали. Центурион отстраненно подумал, что селен совершенно прав. Им не суждено окончить эту миссию. Мороз убьет всех и каждого. Но ему, Гайе, Люцию, Валериану, такая смерть не суждена. Нет. Он разделит судьбу всех командиров, заведших своих людей, на верную смерть. Весь вопрос в том, успеет ли он убить себя сам, прежде чем это сделают солдаты. От мрачных размышлений отвлекли крики и шум. Валериан перехватил жезл поудобнее и ринулся в голову колонны. В последнее время ему все чаще приходилось разнимать драки, грозящие перерасти в убийство. Однако на сей раз причиной побоища оказались не легионеры. Солдаты от души тузят странного человека, с ног до головы закутанного в шкуры. Незнакомцу не повезло. Он подвернулся очень некстати, и теперь вся Центурия вымещает на нем накопившуюся злобу. «Прекратить — Прекратить! — прогремел Центурион, нанося удары куда попало. — Оставить пленного! Ругаясь и бросая на Валериана вешанные взгляды, легионеры неохотно отпустили чужака. Тот кое-как утер с лица кровь, невозмутимо выпрынул в ладонь осколки зубов, и встал во весь рост глядя прямо в глаза центуриону как твое имя холодно спросил валериан постукивая по запястью жезлом из виноградной лозы не понимаю покачал головой незнакомец. зато центурион его понял наличие местных варваров он выучил пару сотен слов перед тем как отправляться в поход в самые основы чтобы только суметь в случае чего объясниться. — Как твое имя? — повторно спросил он, теперь уже на языке чужака. — Сноррис Турлсон, — послушно ответил тот, — а твое? — Я Центурион Гай Люций Валериан. Я служитель Великий Троян, император Рим. Ты гиперборей? — Я Сноррис Турлсон повторил варвар я охотник а вы что здесь делаете вы тоже охотитесь мы искать гиперборея мрачно ответил центурион где жить ты сно Снори. в деревне пожал плечами снорри там есть еда и обогрев конечно тогда отвезти ты нас туда непререкаемым тоном приказал валериан нори задумчиво почесал переносицу не делая даже шага чего ждать ты нахворил брови центурион